Глава тридцать т а к так, это кто тут пришел меня встречать? Подхватив на руки врезавшегося в меня Нурлана, я подкидываю его вверх, от чего прихожая моих давних друзей моментально наполняется задорным детским визгом. Привет! Улыбается подошедшая вслед за сыном Даша. Я уж думала, ты про нас забыл. Давно не виделись, Робсон. Я же говорил, а что в и р к у т с к надолго уеду. Планировал там задержаться, но из-за отца пришлось планы сменить. Где Адиль? в Здохнув, Даша кивает себе за плечо в г л у б ь квартиры. А ты как сам думаешь? Как всегда с ноутбуком сидит. Выйдет, как закончит. Бережно вернув Нурлана на пол, я снимаю с ног обувь и прохожу за ней в гостиную. Квартира ч и т ы с е и т о в ы х второе место после родительского дома, где я чувствую себя свободно. После развода я часто к ним наведывался, играл с их сыном, перекидывался в покер с Адилем и трепался с Дашкой. Она моя подруга еще со школы, почти сестра. Рядом с близкими людьми невзгоды проживаются проще. Даже таким оптимистам, как я, без поддержки в сложное время н и к у д а Пока Дашка суетится на кухне, заваривая чай, я беседую с Нурланом. Люблю этого пацана. Веселый шкодник, избалованный, но при этом очень толковый. В четыре с половиной года уже цифры во в с ю складывает. Мозгами я в н о в о т ц а пошел. А нука, ш к е т два плюс шесть, сколько будет? Восемь. Важно выговаривает мальчуган. Восемь минус один. Семь. Молодец ты какой. Треплю его по темным волосам. Отличником будешь. н у р л а н морщится. Я не хочу в школу. А придется. Строго произносит Даша, появившаяся в гостиной с подносом. Дядя Роберт, расскажи, как тебе нравилось учиться. Ну, учиться мне, допустим, не так уж и сильно нравилось. Усмехаюсь я, за что получают подруги укоризненный взгляд. Но школу я любил. Там у меня появились первые настоящие друзья, а еще я обожал физкультуру. У меня уже есть друзья на даче. Делится Нурлан, Эдик и Гриша. Так, сынок, Даша вновь делает голос строгим. Слезай с дяди и дай нам поговорить. Ты ведь пазл в своей комнате собирал. Вот закончи, а потом приходи. Нурлан пытается возражать, но с его матерью это бесполезно. Иногда мне кажется, что Дашке нужно было не медиком становиться, а преподавателем. тяга к дисциплине в ней очень сильна, что для воспитания ребенка, наверное, плюс. За время п р о в е д е н н о е с Полинкой я, к примеру, понял, что совсем ни в чем не могу ей отказать. Как съездил? Даша усаживается напротив и п р и д в и г а е т ко мне чашку. Как дочка? Дочка хорошо, взрослая уже такая. По коронам с ума сходит. Они в этом возрасте все почему-то с ума сходят. Нурлан вон монеты стал коллекционировать. Это вообще нормально, что ребенку в четыре с половиной года такое интересно. У него отец к р и п т о й занимается. Смеюсь я. Вполне ожидаемо. Папа-то, кстати, второй там не появился? У кого? Не понимающе переспрашиваю я. У Рады? У Полины? Поправляет Даша и лукаво играет бровями. Это по Фреду й была оговорочка. Ходит один какой-то, но на второго папу не тянет. Откуда это ты знаешь, что не тянет? Я отпиваю чай неспеша с ответом. Откуда я знаю? Потому что если бы Алексей на что-то серьезное тянул, не пришла бы рада в тот вечер ко мне в номер. А вслух говорю: потому что глаз у меня наметан до шуля. И помолчав, озвучиваю мысль, которая вот уже два дня к р у т и т с я в голове. Я в Москву их привезти хочу, с родителями познакомить. Переживаю только, что времени не смогу достаточно уделять. Работы вал, даже выспаться нормально не могу. А они у меня девчонки капризные. Придав лицу многозначительное выражение, Даша наблюдает за мной из-за чашки. Что за взгляд у тебя такой подозрительный? Они у тебя капризные? п е р е с п р а ш и в а е т а н а н е удосужившись спрятать улыбку. Ты просто с Полинкой не знакома, отвечаю я ловко уклоняясь от темы. До сих пор со мной не разговаривает из-за того, что мне пришлось пораньше уехать. Да привози, конечно, мы с Нурланом их развлечем, покажем достопримечательности, в кафе сводим. Ты вроде говорил, что Рада компанейская. Я улыбаюсь. Рада девчонка огонь. С ней тебе скучно точно не будет. Ну вот, пожимает плечами Даша. Зачем дело стало? Родители у тебя давно хотят с внучкой познакомиться. Не договорив, она смотрит в сторону туда, где появился ее муж с Нурланом на руках. Здорово, Адиль протягивает мне ладонь. Я тут уже полчаса сижу, а ты только что вышел. Шутливо упрекаю я, пожимая ее. Биржа ждать не может, а ты вполне. у с м е х а е т с я он, садясь рядом. Даш, можно кофе? А, голова гудит от напряга. Адиль целует сына в макушку, и я в очередной раз удивляюсь, как проигрываются люди в разных жизненных обстоятельствах. Когда я впервые встретила Дилля, это был нелюдимый парень с выраженным недоверием к миру и агрессией. Сейчас же смотрю на него и понимаю, что мне есть чему поучиться. Пацан поднялся с самых низов, мать больную уходом обеспечил, купил квартиру. Мне в свое время денег на старт о д о л ж и л п а ш е т каждый день, сына растит и дом в Подмосковье строит. Да и Дашка с ним с ч а с т л и в о й выглядит. Большинство наших знакомых его отбросом считали, а он молча всем нос утер. А ты, кстати, в отпуске что ли? Интересуюсь я, когда Даша возвращается с кружкой кофе. Вчера звонил, ты дома была. Сегодня тоже. Она и Адиль переглядываются. Не люблю это чувство, когда ты один не в курсе происходящего. Говорите уже, п о т о р а п л и в а ю Я в начале недели в декрет вышла. С улыбкой сообщает Даша, опуская ладонь себе на живот. Пока ты по командировкам мотаешься, мы за вторым сходили. Я шарашенно вглядываюсь в свободный голубой костюм, в который она одета, и не вижу ровным счетом ничего. Живот небольшой, поясняет Даша. С н у р л а н о м также было, если помнишь. Со спины вообще непонятно было, что я беременна. Она быстро задирает толстовку, и тогда я вижу, что да. Повод для декрета есть и нешуточный. Но что тогда? Я встаю, раскрывая объятия. Иди, поздравлю что ли. Обняв Дашку, поворачиваю скадилю и подружески треплю его плечо. Этот, как всегда, реагирует сдержанно, но вижу, доволен, улыбается. Тихушник. Лет через пять м и л л и а р д е р а и многодетного отца превратится и даже слова никому не скажет. Роберт дочку в Москву привести хочет. Вновь подает голос Даша, обращаясь к нему. Я говорю, что если у него времени будет мало, то мы обязательно их развлечем. Давно пора. Лаконично отвечает друг и кладет ладонь сыну на макушку. Норлан у нас любит девочек постарше, да, у л ы м